Глава 4. Было у меня опасение, что со временем все мои сбережения закончатся. Я скачусь на уровень местных дворян. Всё же имперцы жили намного лучше, чем местные аристократы. И дело даже не в том, что было меньше различных производств. Просто непрекращающиеся войны выжимали из людей все соки. По сути, земли тут плодородные, да и наверняка можно было пригласить мастеров, чтобы организовать различные производства. Только их регулярно рушили, из-за чего те же мастера старались искать места спокойнее. Пожалуй, кое-какие предприятия здесь можно было найти только в самых больших и укреплённых городах. В небольших ничего подобного не было. А в общем, грабёж процветал, знающие себе цену люди старались убраться как можно дальше. Что ни говори, в государстве, на территории которого не ведётся война, люди чувствуют себя намного увереннее. Как уже было сказано, мои люди сейчас выглядели намного зажиточнее, чем местные, нужно как-то сохранять своё превосходство. Та же империя сотрудничала с гномами, эльфами и другими расами, а местные только друг с другом. Да и было большим риском куда-либо отправлять караван с товарами, кругом враги, а значит, всегда могут ограбить. К чему я это говорю, всё очень просто. Местные просто не могли платить за мою работу столько же, сколько платили жители империи. А снижать цену я не собирался. Поэтому мне требовалось хорошо подумать над тем, как увеличить доход своего королевства. Благо, что чудовищ тут было много. Зелья со временем будут покупать у меня. С другой стороны, лечить больных не совсем королевское дело. У меня для этого есть травники. Вот они и пусть работают. Как оказалось, зря я так переживал о том, что у меня не будет клиентов, как и хорошей брони для новых воинов. После моего возвращения прибыли нежданные гости, даже не думал, что увижу их так быстро. Примчались они ко мне быстрее, чем имперцы. Вторые тоже наверняка скоро прибудут, даже несмотря на то, что в данный момент мы с Империей вроде как находимся в состоянии войны. Хотя, что там у Императора в голове? Возможно, он и не объявлял меня врагом Империи. Не уверен, что кому-то мой отъезд, точнее, побег, сильно понравился. Прибыл ко мне сам Гармат со своим сыном. И, разумеется, с несколькими инвалидами он никогда не приезжал один. Отряд у гномов был очень большим, что неудивительно. Всё же двигались они не только по имперским землям, но и по свободным, а места тут неспокойные. Принял я дорогих гостей незамедлительно, почти сразу же, как только мне доложили об их визите. С подземным народом у меня сложились довольно дружеские отношения. Тут нужно отметить, что сейчас Гармат вел себя со мной не как с равным, а как с более высоким по положению. «Рад вас видеть в добром здравии, ваше королевское величество!» Сходу заявил он, едва вошел в приемный зал. «Мне тоже приятно видеть, что вы здоровы», – улыбнулся я. «Надеюсь, без проблем добрались до наших неспокойных мест». «Кое-какие трудности были, но только мелкие, а без них было бы скучно жить», – тоже растянул губы в улыбке гость. «Ваше королевское величество, я прибыл сюда по поручению своего короля. У нас с вами всегда были хорошие отношения, и нам бы хотелось, чтобы они сохранялись и впредь. Мой господин приказал мне разместить в вашем королевстве посольство гномов, если вы, конечно, не против». «Почему же я буду против?» «Наоборот, я даже рад этому», – ответил я. Для меня подобное заявление оказалось полной неожиданностью. Насколько мне известно, даже у эльфов не было посольства гномов, а ведь их государство гораздо больше моего. Сейчас размеры моих земель были чуть больше княжества. Под моей рукой находится территория, как у двух соседних князей, хотя мы снова планируем ее увеличивать». Если честно, я даже немного растерялся, не ожидал такой скорой реакции гномов на мой поступок. Нужно было в срочном порядке выделить для посольства участок в городе, а таковых пока не было, им ещё и помещение нужно. Как оказалось, гномы были к этому готовы, с ними даже прибыли мастера и строители, которым только показали место недалеко от замковой стены. Пообещали построить новое здание для своего посольства в самые кратчайшие сроки. Само собой, Гармат прибыл не только для того, чтобы поместить посольство. Но о делах при всех он говорить не стал. Сначала устроили небольшой пир по случаю прибытия таких важных гостей, а только на следующий день у нас состоялся серьезный разговор. Кстати, он еще и подарок мне приволок. Точнее, сразу два подарка, которые их мастера сделали перед самым отъездом. Это были две короны, чтобы всем сразу было видно, что перед ними король, а не какой-то мелкий князек. «Нужно отметить, что драгоценных камней ни для моей короны, ни для короны моей супруги гномы не пожалели. Они даже умудрились где-то раздобыть мой артефакт и тоже вставили его как украшение. Правда, корона получилась тяжелой, неудобно будет такую штуку на голове таскать. Хотя нужна она только для приемов, так что ничего, со временем привыкну». «Моего повелителя одновременно и расстроил, и огорчил ваш отъезд», – начал гном, когда мы остались одни». Точнее, не совсем одни. Тут был его наследник, моя супруга и охрана. На этом все. Остальных пока не звали. Об этом попросил сам Гармат. Разумеется, еще моя сестра не смогла пропустить такую беседу. Она одна из всего моего окружения не прониклась тем, что ее брат стал королем, вела себя со мной, как и прежде. «Почему так?» – удивился я. «Потому что с одной стороны сюда пока невероятно долго добираться», – пояснил гном. а с другой «Вы сейчас намного ближе к горам, которые сильно интересуют моего короля, да и вас тоже. До них вы доберетесь намного быстрее, чем если бы остались рядом с империей». «А почему пока трудно добраться?» – решила уточнить Сарена. «Раньше, когда еще империя была огромной, мы добирались до гор другим путем, имелась дорога. Правда, сейчас она уже разрушена, кое-какие туннели мы завалили сами». Но если получится взять под контроль горы, то мы это исправим, пояснил Гармат. Мне было приказано вам об этом сказать. То есть, если вы сможете захватить всю оборонительную цепь крепостей, то у нас будет к вам дорога, причем куда ближе, чем через Империю. Вам ведь тоже не помешают услуги наших мастеров. Так вот, мы их запросто можем начать сюда присылать. «Насколько мне известно, земли тут плодородные, так что мы бы у вас и продовольствие покупали». Какой толстый намёк. Всего-навсего достаточно сделать относительно безопасный проход к горам, и всё. Будет мне счастье. Куча мастеров и рынок сбыта. А рынок этот не маленький «Приятно это слышать», – улыбнулся я. «Но пока я не могу этого сделать. Слишком мало сил». «К тому же, если у меня получится захватить целую цепь крепостей», то со временем нагрузка на империю уменьшится. «Это вряд ли», – не согласился со мной Гармат. «Твари размножаются, а уехали вы очень далеко. Так что ваше опасение о том, что имперцы постараются отбить свои земли и со временем выйдут к вашим границам, напрасные?» «Боюсь, что тут вы не правы», – не согласился я. «Основная масса чудовищ пришла именно из-за тех гор, о которых вы говорите. Мне это точно известно». Это на самом деле было так, как и сам дикий лес начал распространяться именно оттуда. Конкретно где он появился, никто толком сказать не может. Одни догадки. Кто-то вообще утверждает, что он существовал всегда. Просто произошел какой-то переломный момент, и количество чудовища резко увеличилось. А потом они участили свои нападения и стали забирать один участок земли за другим. «Зато с вашими артефактами удерживать горы будет намного легче», – не сдавался гном. «Жаль, что они сильно изрыты, и придётся выбивать чудовищ из многочисленных шахт и туннелей», – проморчала Сарена. «За прошедшее время они наверняка там освоились». «Мы вам поможем», – заявил Гармат. «Лучше гномов никто в горах воевать не может. Главное, до них добраться». «В любом случае, пока рано об этом говорить», – поставил я точку в споре. «Но вы не переживайте, мне эти горы тоже нужны, не только вам». На самом деле гном был прав, горы там крутые, а чудовища, насколько мне известно, прошли через перевалы, вышли на равнины и дальше их уже не могли остановить. Сейчас против них возводят крепости, точнее целые цепи крепостей, а в горах их всего несколько, там, к слову, люди держали оборону дольше всего. Было множество попыток вернуть под контроль именно те крепости, но попытки оказались безуспешными, сейчас об их возвращении даже не мечтают. «Послом в моем королевстве должен стать или сам Гормат, или его сын Горм. Они будут сменять друг друга». «Королевство у меня вроде бы маленькое. Удивительно, что такие родовитые ребята изъявили желание находиться в моей столице. Впрочем, вскоре мне стало понятно, от чего это они решили около меня крутиться. Все дело в тех самых горах. Просто хотели застолбить себе место в будущем. А так им будет удобнее подталкивать меня к нужному решению». Разумеется, существовала еще одна проблема в моем государстве. Как и по каким законам мы теперь будем жить. С одной стороны, можно было все перенять у империи. Только часть их законов мне абсолютно не нравилась. Например, дворянин там всегда прав. Случалось даже такое, что какой-нибудь дворянчик изнасилует простолюдинку, после чего его просто отпускают. Вроде бы как честь оказал Черни. Не хотелось мне допускать у себя чего-то подобного. Слишком это неправильно. В общем, за подобное на своих землях каждый аристократ будет отвечать лично. Также мне не нравилось, что без совета великих император чихнуть не имеет права, такого тоже допускать нельзя. Конечно, я прекрасно понимал, что у меня будет ближнее окружение, да оно уже есть, и к их советам нужно прислушиваться. Мало того, их верность нужно как-то поощрять, чтобы они не переметнулись в стан моих врагов, что тоже возможно. Нужно признать, что правитель из меня пока никудышный. Надеюсь, моему наследнику будет легче. Хотя простолюдины меня любят, по крайней мере пока. Но что будет дальше, даже не знаю. Само собой, часть дружины убитого бергита перешла под мою руку. Это я говорю про пленных. все же почти у всех семьи жили на моей новой территории. И уходить никуда не собирались. Незачем им куда-то бежать. Тем более относиться я к ним, как к чужакам, не собирался. Хотя придётся между собой перемешивать, чтобы не создавать некие группы старых и новых воинов. Этот вопрос и без меня решить смогут. Часть гномов вскоре убыла обратно, взяв заказ на оружие и доспехи. Тут трудно найти хорошее вооружение. Вот и стану его у гномов пока заказывать, а дальше видно будет. Может, получится где-нибудь у себя металл хороший найти. Кузнецы имеются. Не хотелось бы, чтобы моя армия со временем стала похожа на местные дружины. «Имперцы отстали от гномов ненамного, только вот им пришлось меня подождать. В королевстве случилась неприятность. Точнее, должна совсем скоро случиться. Дело в том, что твари перестали проявлять активность вблизи города, зато около одной из крепостей их стало полно. Пришлось посылать туда дружину. Явно скоро на стены куча чудовищ навалится. Не первый раз такое происходит. Правда, только в империи с подобным сталкивался. Тут первый раз». Мне тоже пришлось отправиться вместе с войнами Не потому, что решил немного повоевать, просто мои разведчики доложили, что в окрестностях крепости были обнаружены кихиры – те самые разумные существа. Вот и захотелось мне на них самому посмотреть, пока они живые. Сами они в штурме участия не принимали, но начало складываться ощущение, что именно они руководят монстрами, что очень важно в нашем положении. Хорошо, что эти ребята бесхитростные, всегда штурмуют в лоб, могли бы хотя бы выманивать армию и атаковать не ту крепость, куда пришли войны, а другую. Так и делить постоянно силы людей. С другой стороны, кто знает этих кихиров, может быть, они просто не могут долго держать под своим контролем чудовищ. Отряд, который я вёл, к битве не успел, благо, что отбиться смогли без нас. Всё же город находился дальше всех от крепости, на которую напали. Не суждено было нам поучаствовать в схватке. Хорошо, что остальные успели, причем маги тоже в стороне не остались. Крепость успели привести в порядок, поэтому не могу сказать, что тварям было легко подниматься на стены. Ограничиваться тем, что просто отбили нападение, мои войны не стали, а организовали погоню за кихирами, где и понесли, наверное, больше потерь, чем при отражении их нападения. Тем не менее, они смогли захватить пару кихиров. Правда, один из них был сильно изранен, но ничего, зато второй целый. Сразу стало понятно, что оба кихира являются магами. Умею я это отличать, да и остальные мои маги тоже, так что скрутили этих двоих по рукам и ногам, чтобы они не могли пошевелиться. «Магию против вас применяли?» – уточнила я у управляющего, рассматривая своих врагов. «Нет, ваше королевское величество не применяли», – ответил мужчина. «Может быть, они и не маги вовсе?» «Точно магия!» – проворчал Ральф. «В этом нет никаких сомнений!» «Эй, вы меня понимаете?» Я подошёл к тварям поближе. Беседа проходила за стенами крепости. Рядом было полно трупов разных монстров, некоторые ещё шевелились. Мой вопрос был самым наглым образом проигнорирован, несмотря на тычки и затрещины воинов, которыми щедро осыпали двух пленников. «Пытать бесполезно», – поделился со мной мудростью Аарон. «Поверьте, господин, я жил на границе очень долго, и мы таких тварей ловили». Боль чувствует но ничего не говорят, как воды в рот набрали. Так было всегда. В общем, пытать их, только время тратить. «У меня научатся говорить», – проворчал Орн. «Так они умеют, по крайней мере, друг с другом охотно общаются, даже когда в клетках сидят. Правда, их язык никто не понимает». «Мне тоже как-то доводилось иметь дело с этими тварями», – проворчал князь. «Они появляются на глаза людей только тогда, когда много чудовищ». А сейчас их тут мало, как будто просто крепость проверяли. Может быть, они не ожидали, что здесь люди поселятся. Вот и решили проверить нашу оборону. Ничего я сказать не успел, потому что в это время одно из чудовищ вскочило на лапы и рвануло именно ко мне. Правда, сделать ничего не смогло, потому что её перехватили ещё на подходе и тут же прибили. Только меня насторожило не это, а совсем другое. Перед самым неудачным рывком от одного из кихеров к раненому монстру протянулась какая-то нить. Я бы этого не заметил, если бы не смотрел магическим зрением. Впрочем, таким наблюдательным был не только я. Но такую странность заметил и Ральф. Такое ощущение, что кихер просто дал команду, потому что нить протянулась за короткое время. Потом просто исчезла. В какой-то момент я подумал, что мне это просто показалось. «Вы это видели, господин?» Развеял мои сомнения Ральф. «Какая-то магическая нить!» «Видел!» — кивнул я. «Похоже, все-таки эти твари на нас чудовищно травливают!» «Пытать?» — снова решил продемонстрировать свои умения Орн. «Ты их язык понимаешь?» — посмотрел я на него. «Нет, господин!» — покачал головой Орк. «Ну тогда какой смысл над ними издеваться? Эй, Хек, у вас никого нет, кто понимал бы их язык!» «Нет, я вообще впервые таких волосатых вижу!» «В зеркало посмотри, тоже волосатого увидишь», – посоветовал князь. «Этих двоих пока заприте», – приказал я. «А вон ту тварь в крепость затащите, сам хочу ее осмотреть». Эта тварь меня заинтересовала тоже не просто так. Когда ее убивали, я увидел в ее голове какой-то светящийся голубоватым светом шарик. Вот и решил посмотреть, что это такое, своими глазами нужно увидеть». Само собой, мой приказ был выполнен незамедлительно, после чего я сам приступил к делу, все же когда-то был хирургом. Правда, никакого результата от вскрытия не получил, потому что, когда добрался до заинтересовавшего меня места, ничего удивительного не обнаружил. Хотя имелась непонятная вонючая жидкость голубоватого цвета. Жаль, что вот так с наскока не разберешься, что это такое. Может быть, какой-то орган в теле чудовища, который выполняет какую-то функцию. «Господин, вы же король! Зачем самому в крови ковыряться?» – спросил меня Ральф, когда я переоделся. «Не королевское дело ковыряться во всякой мерзости!» «Среди твари есть такие, которые точно всегда приходят вместе с кихирами?» – вместо ответа спросил я. Мой простой вопрос ввел окружающих в ступор, как будто не поняли, о чем я их спросил. «Многие приходят», – наконец ответил князь. «Вам какая-то конкретно нужна...» «Да, мне нужны именно такие, которые постоянно крутятся около кихиров», – кивнул я. «Смогут охотники живьем нескольких взять». «Мы сможем!» – подал голос Хек. «Нужно выкопать яму и заманить чудовище в ловушку, и все!» всё сделаем, ваше королевское величество!» – пообещал Ральф. Но хоть никто расспрашивать не стал, зачем мне это вообще нужно. Мне все же казалось, что эта штука рядом с мозгом тут не просто так находится. Мало того, она сюда попала не благодаря эволюции, вот и захотелось мне в этом лично убедиться, а вось в будущем пригодится. «Зачем тебе нужны живые чудовища?» – спросила Сарена, когда мы ехали обратно. Мне удалось убедить жену не отправляться в поход, а вот моя сестрёнка уперлась, как баран, и заявила, что со мной будет чувствовать себя в большей безопасности. Хорошо, что хоть свою подругу с собой не прихватила». Разумеется, карет мы с собой не брали, а верхом на лошади она ехать не пожелала, вот и пристроилась вместе со мной на катре. «Этой голубоватой слизи в голове быть не должно», – неуверенно ответил я. «Вот и хочу проверить, в других чудовищах есть такая или нет». и «Если бы была, то наверняка бы уже заметили», – проворчала Сарена. «Так что твои люди будут рисковать попусту». «А дед тоже изучал чудовищ?» – уточнил я. «Нет, но ну наверняка в Империи занимались этим вопросом». «Ты в этом уверена или всего лишь предполагаешь?» «Предполагаю», вздохнула девушка. «Ладно, об этом позже. Что о деду скажешь? Дашь свои артефакты?» К этому времени прибыл отряд с гонцом, который сообщил о том, что наш общий родич прибыл вместе с еще несколькими великими. «Думаешь, артефакты просить приехали?» – спросил я. «А зачем еще-то?» – усмехнулась девушка. «Хотя, скорее всего, еще у вечных привезли. Ты ведь у нас добрый, всех лечишь?» «Теперь не лечу», – помощился я. «По крайней мере, тех, кто решил заставить меня что-то делать силой. Благо, что список этих дворян у меня уже есть». «А с артефактами что?» – напомнила Сарена о предыдущем вопросе. «Не дам», – покачал я головой. «Самому нужны. Да и вообще нужно было нормально себя вести тогда, когда я на границе жил. Сейчас мне плевать на всю их империю». дед тебе ничего плохого не сделал», – нахмурилась девушка. «Не сделал», – согласился я. «Я тоже ему ничего не сделаю, а если захворает, то даже вылечу бесплатно. А вот артефакты. Ни один больше не уйдет на сторону. больно их создание много времени отнимает. Да и ни к чему усиливать своих врагов. Чудовищ здесь тоже хватает». Конечно, девушке мой ответ не понравился, но возмущаться она не стала, прекрасно понимала то, что тут я в своем праве. Какими бы хорошими ни были отношения у меня с дедом, он служит императору. Даже мне помочь не смог в сложной ситуации, а остальные великие вообще не захотели. Рано или поздно я, а может и мой наследник, все равно вернемся к этому вопросу. Особенно, если у меня будет все хорошо складываться и получится дальше отвоевывать земли. Закон о том, что все эти крепости теперь принадлежат империи, уже вышел. Так что это будет отличным поводом для войны. Сейчас же мне хотелось как можно скорее добраться до тех самых гор, богатых на всевозможные полезные ископаемые. Хочется подойти к ним, имея серьёзную армию в качестве аргумента тому, кто тоже захочет наложить на них свои загребущие руки. Сейчас гномы для меня вроде если и не союзники, то как минимум не враги. Беда в том, что они чрезмерно возбуждаются, когда речь заходит о горах. Мало ли, вдруг решат, что будут неплохо себя чувствовать в этих горах и без меня. Правда, им же ещё нужно туда как-то добраться, а сделать это крайне сложно. По крайней мере, между их домом и этими горами огромное расстояние, которое нужно пройти по моей территории, если я её смогу отбить.